Даже слишком обыкновенной. Но мы не просто полицейские, а бывшие полицейские. Дэнсон поднял бровя. дан посмотрел на Барроу, тот утвердительно кивнул головой. Сержант Райдер и его сын, патрульный полицейский Райдер, вчерашнего дня ушли в отставку. По чрезвычайным личным обстоятельствам. Что же касается данного дела, то они знают о нем больше любого из присутствующих. И это при всем при том, что дело по существу началось только вчера вечером. Кроме того, и жена сержанта Райдера, и его дочь похищены и удерживаются в качестве заложников этим самым Морро. Господи и шусье! больше не выглядел бесстрастным. «Ради Бога, простите меня. Искренне вам сочувствую. Скорее нам здесь не место», — сказал он, считая его старшим из присутствующих. «Как я понимаю, вы находитесь здесь, чтобы выяснить, является ли КАЛТЕХ, Калифорнийский технологический институт, как представитель различных государственных учреждений и...» В особенности я, как самый представительный из всех его возможных представителей, если так можно выразиться, виновными в том, что ввели публику в заблуждение или, если говорить прямо в лоб, просто обманули ее. Даже Барроу не знал, что сказать. Он как солидный человек... Узнает при встрече другого солидного человека, взглянул на Бенсона, чья репутация была ему хорошо известна. А не мог эти сотрясения почвы вызвать ядерный взрыв? Конечно, мог. Но точно сказать нельзя. Сейсмограф не в состоянии определить природу источника землетрясения. Как правило, у нас нет сомнений в характере источника. Мы, а также англичане и французы, сообщаем о своих ядерных испытаниях. Что же касается других членов так называемого ядерного клуба, то они не склонны делиться подобными. Тем не менее, существуют некоторые способы определения источников. Когда китайцы взорвали ядерное устройство мощностью в одну мегатонну, Что, как вам наверняка известно, эквивалентно миллиону тонн ТНТ, ядерное облако достигло Соединенных Штатов. Примечание. ТНТ. Тринитротолуол. Это облако было незначительным, прошло на большой высоте и серьезного ущерба не нанесло. Но засечь не было особого труда. Было это в ноябре 1976 года. Кроме того, следует учитывать, что при землетрясении за главным толчком почти всегда следуют толчки меньшей силы. Есть, правда, одно классическое исключение – Как ни странно, все произошло тоже в ноябре 1976 года. Сейсмологические станции Швеции и Финляндии зарегистрировали толчок силой всего лишь 4 балла по шкале рихтер у берегов Эстонии. Ученые высказывали различные предположения, в частности, Советский Союз, но толчок является результатом подземного ядерного взрыва в районе Балтики. Вопрос дискутируется до сих пор. Советы, естественно, никакой ясности так и не внесли. «Но землетрясения ведь не могут происходить в том районе мира», — заметил баро «Не смею, мистер Барро, советовать вам, как бороться с преступностью, но по части сейсмологии так вот это сейсмически активный район хотя и незначительный по площади принимает поправку ответил баро с самой сердечной улыбкой